Таинственная рука под левой ключицей разжалась, он уже почти не ощущал боли, но нельзя было допустить, чтобы боль вовсе ушла, ведь жизнь уходила вместе с нею, и умирающий в отчаянии ждал, когда же вернется боль. Ему хотелось кашлянуть, но он не решался, боясь потерять сознание, и предпочитал хрипло дышать, ибо эти хрипы, как ни были они мучительны, все же свидетельствовали о том, что он еще живет. Ему казалось, что его чувство, речь, ход мыслей, память держатся теперь на тонкой ниточке, тонкой, как паутинка кокона. Одно неосторожное движение, одна слишком упорная мысль, и паутинка оборвется. А тогда хрупкие частицы жизни разлетятся в разные стороны, как разлетаются колоссия внезапно развязанного снопа. Тогда все эти невидимые невесомые колесики станут бесшумно вращаться в различных направлениях, не касаясь друг друга. Пожар в его мозгу потух, оставался лишь пепел, и одно дудовение могло развеять его. Жан де снова услышал свой тихий голос, «У меня не достанет времени закончить». Он знал, ему уже не дано увидеть, как распахнется дверь в черной стене. Нестерпимо хотелось спать. Чья-то рука коснулась его лица, и он почувствовал, что очки уже не давят на переносицу. Часть шестая. Братья поэта вошли в комнату и сели подаль. Генерал незаметно зевнул, посмотрел на часы, подул на розетку ордена. При их появлении Симон поднялся, освобождая место у постели, но Урбен движением руки остановил его и прошептал «сидите, сидите». Каждый раз, когда умирающий, не приходя в себя, начинал хрипеть, Все подымали головы, но сиделка отрицательно качала головой, давая понять, что это еще не конец. Внезапно в начале одиннадцатого поэт приподнялся на своем ложе. Рука его скользнула по простыне, нащупала руку Симона и вцепилась в нее. Лицо старика побелело, косящие глаза блуждали, один глаз смотрел прямо на Симона, но, должно быть, не видел его. Казалось, умирающий движется к пропасти». Не будучи в силах остановиться, потом в горле у него заклокотало, он всхлипнул, и голова запрокинулась. Сиделка схватила, шприц и мазила иглу в уже бездыханное тело. Симон не мог бы сказать, сколько времени он неподвижно созерцал, остановившиеся серые глаза, видневшиеся из-под полуприкрытых век. Внезапно в силу какой-то необъяснимой мимикрии он почувствовал, что и у него самого сердце забилось слабее. На мгновение ему даже показалось, будто он теряет сознание. Симон Лашом заставил себя несколько раз глубоко вздохнуть. Он подумал, что именно ему следует закрыть глаза умершему, ведь именно к нему Симону Лашому был обращен последний, так и оставшийся неразгаданным призывный взгляд поэта. Со всей доступной ему почтительностью он собрался выполнить свой долг, но из широкого белого рукава сиделки тут же высунулось два загрубевших коротких пальца, и она быстрым привычным движением прикрыла покойнику веки. Затем монахиня осенила себя крестом, тяжело опустилась на колени, И некоторое время в комнате не слышно было ничего, кроме тикани часов на камине. Наконец Сурбен де ла Манери произнес, бедный Жан, вот и свершилось, первый из нас четырех. Он как-то сразу паник, глаза его покраснели, и он долго не подымал их от ковра. Второй из братьев Робер, генерал, машинально достал сигарету, поднес был ее к рту, но устыдился и поспешно сунул в карман. «Ему было двенадцать лет, когда ты родился», — произнес Урбен, глядя на генерала. «Мы с ним вместе отправились смотреть на тебя в колыбели. Я отлично помню». Генерал кивнул головой с таким видом, словно и он это помнил. Вдруг кто-то толкнул Симона в грудь. И он ощутил чье-то жаркое дыхание и услышал громкие всхлипывания. Изабелла прижалась к нему бармача, «Бедный дядюшка, бедный дядюшка, вам он обязан своим последним счастливым мгновением».